Рахман Рахиму сарату вас продолжаем читать книгу Фаткуль Маджид Шархет аб автора Абдурахман ибн Хасан Али И мы остановились в прошлый раз после того как прочитали Сала Шайхлисламу Ибтами который говорит о том что признание людьми в отношении Османтали всего лишь того, что или их мнение, или предположение о том, что достаточно для того, чтобы стать настоящим единобожником, признать лишь э, смысл и которые касаются э, таких э, действий Османтали, как умишление, оживление, создание, наделение пропитанием. Всего этого недостаточно для того, чтобы стать полным единобожником, однако все это как предпосылки для более важного смысла и более важной цели, о которой, кстати, сейчас будет идти речь Аньшала, а это уединение Аллахом в поклонении Ему и все, что от этого отходит. И то есть сама книга Началось, шейх сказал, китабу-таухид. До этого момента есть, речь шла о смысле-таухида. То есть о смысле общем смысле-таухида. И потом э, самый первый аят, который Мохаммед Абрахима -Абр -Абр Гула привел в своей книге как указание на этот смысл, на, на оглавление своей книги, это слово Аллаха. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون снова Аллах وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون Я не создал джиннов и людей кроме как для поклонения И говорит комментатор каулуху ва каулу вахи тааля وما خلقت الجن والانس الا قال شكل سمي بالتاميه رحمه العباده هي الطاعه او هي طاعه الله ما الله به على وقال اسم الله من тоже этот аят в комментарии И сказал шейх Лисаммин темия что такое поклонение, потому что этот аят, если посмотреть на него со стороны арабской грамматики, со стороны арабского языка, то вот это вид исключения, который здесь употреблен, «Вама инса или ли ябудун» «Это листисналь муфаррал называется. Исключение, которая так как не имела как бы за собой ничего, из чего бы она была бы исключена, она полностью переносит свою деятельность на то, что приходит за ней. И смысл этого заключается в том, что инса «Я не создал джиннов и людей, кроме как, вот это «илля», кроме этой частицы для исключения, для поклонения. То есть, если мы видим, если мы, если мы посмотрим, то то, из чего исключается, она не упомянута. противоположность, допустим, если было бы сказано, э, пришел Джа э, Каумун или Зайден. Пришел народ, кроме Зейден. В этом, в этом случае э, то, из чего был исключен Зейд, его приход, упомянуто в предложении, а это народ или группа людей. В то время как в этом аяте не упомянуто то, из чего было исключено из произведено исключение. И это, э, такого типа исключения используется для обобщения. Смысл это исключения из всех состояний, которые могут быть предположены, из всех целей и которые может, могут быть предположены. Я не создал смысл этого аята, я не создал джиннов и людей ни для какой цели и ни для какой мудрости. Кроме как вот для этой цели. Кроме как для вот этой мудрости. И это, этот аят отвечает ясным понятным текстом, который полностью соответствует э, разуму человека и его э, э, природе, его сущности. Почему? Потому что нет сомнения, что первое, первое, э, первое слово, которое здесь употреблено, ⁇ Уана халякту ⁇ я не создал, а создание халик в арабском языке это... Смысл означает изначально как создание после того, как этой вещи не было. Создание после того, как этой вещи не было. Человек, нет сомнения, создан кем-то. И не может он это отрицать. И самое э, э, очевидное, это он находит в самом себе то, что он на самом деле создан, И он является созданием, которым нуждается. И Аус сказал о а мы хулику мин гайри а нухуму ли халикун, ам халикус самавати валь-ард, Вот эти вот аят обращаются к богожниками, тем, которые не э и к неверным, и обращаются к ним с речью предельно логичной. Потому что если мы посмотрим на последовательность этих аргументов, «Амхулику решейн амхумули халикун» либо они были созданы из ничего, либо их кто-то создал. Потому что если мы посмотрим вокруг себя, нет сомнения то, что существует или есть наличие существ, людей, предметов и так далее. То есть они есть. И этого никто не может отрицать. Абсолютно. Вот это вот наличие этих вещей, без сомнения, у нее должно быть какое-то происхождение. Они откуда-то пришли. И эти, и, этот, и эти варианты или эти предположения не выходят из двух предположений. Либо это все создано не из ничего, то есть ничего абсолютно не было, и потом произошло. Либо, а это без сомнения, разум, обычный человеческий разум, отрицает это. Отрицает. Даже материалисты, атеисты, которые говорят о том, что этот, э, эта Вселенная да, или эти миры произошли в результате взрыва автоматичного взрыва. Потом элементы в процессе очень долгого миллиарды лет и так далее собирались, переставлялись и в какой-то момент они начали образовывать определенные организмы и так далее. Хотя это без сомнения, что уже разум это отвергает, потому что какой процент, если взять, допустим, как говорят об этом некоторые ученые, если взять и наполнить коробку, большую коробку буквами. Буквами стенографическими, которые э, используют для печатания газет и так далее. Наполнить огромную коробку, наполнить этими буквами. И выкидывать, высыпать эти буквы на, на пол. Сколько, какой процент или после скольких попыток возможно, чтобы эти буквы Однажды выпали в форме столба, то есть стол, есть ваши столбы в, в газете. Один столб, это небольшая обычная газета, полностью разумное предложение, которое э, э, на тему, которую какую-то указывает, говорит о какой-то теме. Какая вероятность? Это вероятность, если не сказать, что она невозможна то она э, предельно слабая. Это будет один, один вариант из миллиарды, э, миллиарды, миллиарды, миллиарды, миллиарды вариантов. Потом сократить, сократить, сократить. Самое большее, что если несколько миллиардов раз э, попробовать, то самое большее, что может произойти, это выпасть однажды слово какое-то полное. В то время как мы говорим о коробке, которая будет состоять, сколько там может быть букв? Несколько сотен. Несколько тысяч, несколько десяток тысяч. В то время как мы говорим о Вселенной, в которой столько огромных тел, планет и звезды, которые двигаются очень точно. И даже если мы не будем далеко ходить, далеко по вот этим э, рамкам, однако ограничимся только на взгляде на Землю и на Солнце. Насколько известно же сейчас, что наука раскрывает многие вещи, которые были неизвестны до этого для нас. Допустим, говорится о том, что если бы Солнце хотя бы немного сдвинулось бы, приблизилось бы к Земле, то это было бы причиной то есть причиной ну, больших катастроф на Земле. То же самое, если отдалилось те места, которые были бы умерены, они превратились бы в Антарктиду или еще... Что-нибудь подобное этому. То есть это, это вся система она двигается с предельной точностью уже, уже то есть огромное количество лет. Огромное количество лет. Какое, какое обилие жизни на Земле? Птицы, насекомые, животные, люди, даже люди, если посмотреть, На людей, какое разнообразие в характера, какое разнообразие в формах, также среди животных, особенно подводный мир. И каждый живет в своем месте, каждый знает свою роль. То есть вероятность того, что этот, э, это, эта система огромная, предельно точная система поразительная, произошла в результате хаоса. Это разум уже отрицает это, здоровый разум отрицает. Потому что то, что будет ответвлением или то, у чего будет основа, хаос, она никак не может быть упорядоченная. То есть упорядоченное постоянным упорядочиванием. Если это будет какой-то в ней порядок, то это будет также порядок хаотичный, время от времени, который изначально не установлен. То есть порядок в результате хаоса он, без сомнения, будет также. Это все на уль, на уровне э, э, разума достаточно ясно. И если даже согласиться с этим, то мы спросим, вот эти вот частицы, частицы или планеты, которые взорвались, или частицы, которые собирались в космосе, они откуда пришли? То есть вы все время говорите, В конце концов, вы говорите, что все-таки откуда-то это все началось. Откуда это началось? То есть вот эта самая первая частица, которая стала причиной других частиц, породила другие частицы, которые потом соединились в тела и организмы. Откуда эта частица произошла? То есть в конце концов мы приходим, без сомнения, к заключению, то, что должно быть... У вещи какое-то начало. Должно быть у вещи какое-то начало. И здесь вторая часть этого аята. «Амагумуль халикун». Или они Или они создали. Это еще абсурднее, или еще невозможнее. «Как то, что не существует, создаст само себя». Это все чисто на, на, на, на логическом уровне, который Асантали Альфандуля дал человеку разум для того, чтобы размышлять. Так что эти два, две, две, две вероятности полностью отпадают. Полностью отпадают. Анхаляку Самалатью Аль-Ард. Или они создали. То есть ближе подойдем уже. Ладно, если ты хочешь сказать, что. Э, как-то с тобой произошло, ты сам себя создал или еще что-то. Амхаля Кусамалати Вальард, разве вы создали небеса и землю? Разве человек может сказать, что он создал небеса и землю? В то время как он не мог появиться, кроме как когда эти небеса и земли уже были, потому что они, человек понимает, что он не может жить где-то там в космосе. Он должен жить в определенной среде. Поэтому Поэтому непризнание Создателя – это возможно только на уровне внешнего упрямства. Однако то, что человек создан и есть Создатель, который создал все вот в, этом, вот в этих мирах и также самого человека, эту сущность невозможно отрицать. И поэтому, так как это уже ясно и понятно, и не, воз, не, не может быть предметом для суждения, остается, конечно, самый главный вопрос, зачем Зачем тот, который обладает вот этой вот мощью, вот этой вот силой, этим знанием, без сомнения, потому что создание всего того, что вокруг мы видим, оно невозможно, кроме как... Тот, кто это создал, обладает великим, поразительным знанием. И в отношении, если, когда мы видим какого-то умного человека по нашим меркам, и потом ему приписывают какую-то глупость или какую-то неумность, неуместность, без сомнения, тот, кто знает этого человека, скажет, нет, это не так, это не может быть, Он так не может сказать, он так не может сделать. Почему? Потому что мы его знаем как умного человека, как рассудительного, как мудрого человека. Это то, что в отношении касается, это то, что касается существ. Что же сказать, которое в конце концов мы все признаем, то есть и мусульмане, и неверные признают, что в конце концов человек несовершенен в полной мере. А если кто-то отрицал это, опять же, только внешне как фирал, допустим. Если это в отношении существа, обычного, слабого, немощного существа, то что же тогда сказать в отношении того, кто, как мы признали уже, то есть мы как люди, как разумные люди признали, что он создатель этого чуда, то есть по-настоящему чудо, которое мы видим вокруг нас. Нет сомнения, что Причина нашего э, существования на этой земле, то, что нам подчинено вот эти вот э, богатства, ресурсы, способности и так далее. В этом есть должна быть огромная мудрость. Огромная мудрость. И это таят и отвечает на эту мудрость. Улама халякту джинна, Я не создал вас, то есть, как вы уже сказали, о создании как таковом уже не может быть речи. Уама халяктуль-джинна, <кро>... уаль-инса иллябуду, ни для какой цели, то есть ваше вот это вот здесь, на Земле, все то, что вы, чем вы обладаете, и способностей, талантов, то, чем вы наделены, это все возвращается к этой единственной цели. А это поклонение Создателю Уамах <кро>... халябтуль джинна, уаль инса иллябудун. И сколько в, в, в процессе истории разные люди задавали себе вопросы, куда идти, что делать. И умирали и писали много трудов на эту тему, в то время как Альхамдуля Авосанталь ответил нам на этот вопрос. И поэтому возникает. Необходимость узнать, что же это за поклонение, которое, ради которого мы здесь созданы, где его границы, что будет поклонением, что не будет поклонением, что будет, если я буду это делать, я буду осуществлять ту цель, ради которой я создан, и наоборот, что будет тем действием или тем словом, совершая которое или говоря которое, я буду вступать в противоречие, с мудростью моего Создателя. сами Саламин Тамира, у ученых много или не, несколько определений поклонений, которые в принципе э, сходятся к одному смыслу, потому что смысл в принципе его есть, однако более э, всеобъемлющий, более точный, иншаллах, это Саламин Рахима, который первый он сказал, и потом второй, что поклонение – это подчинение Аллаху. Каким образом? Через исполнение Его приказов, которые Он донос, донес до нас через Своих посланников. Другое определение поклонения – что поклонение – это слово, общее слово – которая охватывает, включает в себя все то, что любит Аллах. Все то, что любит Аллах. И чем он доволен из слов, дел, внешних и внутренних. Потому что слова могут быть внешние, связанные с органами, языком и органами, и связанные с сердцем. И не буду... Сейчас сделать этот тафсир, хотя он немного нуждается, однако прочитаю Салаибну Каима рахимахуллах дальше в которые объясняют это. Талибну Каим рахимахуллах ва мадаруху ала 15 قاعده. Ман каммалаха والجوارح والاحكام التي للعبوديه خمسه واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح ابن قيم رحمه الله هو говорит что поклонение это сейчас о, о чём будет гит это терминологическое конечно разделение строится на 15 правилах или на 15 основах. Тот, кто заполнил их, заполнил в степени поклонения. В степени поклонения. И разъяснение этого в следующем. То, что поклонение, оно распределено на всем человеке. Все, то есть человек как сущность, как тело, это же создание Аллаха, которое он создал для поклонения. Поэтому все в человеке задействовано для поклонения. Все в человеке задействовано для поклонения. И это поклонение, оно распределено на сердце. И это самый главный орган. Сердечные поклонения, о которых будет идти речь связанные, во-первых, с возвеличиванием Аллаха, с любовью к Нему. Потом язык. Человек, в первую очередь, произносит шахаду. Это первое от него, что требуется. Признает. То, что Аллах Сунталя достойный, единственный для поклонения, так как он его создатель, по праву, достойный для поклонения, по праву, потому что он единственный владелец его. Он единственный тот, кто имеет в полной мере право распоряжаться в нем, потому что он его владением. Органы. Человек выполняет определенные действия органами. И Ахкамы, и шариатские положения, которые которые выполняются да, этими органами пять, как известно у ученых по фика. это ладжип, первый ладжип это положение или ахкамы, которые должен человек делать подчиняясь поклоняясь Аллаху с намерением с искренностью и не должен оставлять если он оставит, он будет достойный для наказания потом мустахаббун, мустахаббун это желательно Желательно ему делать, если он это сделает со всеми условиями, с искренностью в первую очередь, то получит вознаграждение. Если же оставит, то не будет наказан. Харамун. Харам это обязательное оставление. Если человек не оставит это, зная об этом, а зная, а зная запретности этого на действие. То он будет наказан будет достойным для наказания. И если оставить, то получит оставить с намерением, с искрим намерением оставить это ради Аллаха. То есть поклоняясь, подчиняясь Аллаху в этом, то получит вознаграждение. Макрухун это э, противоположность желательности. То есть желательно ему оставить это и он будет вознагражден. И Если сделает, то не будет наказан. И мубах. Мубах – это изначально с ним не связан ни приказ, ни запрет, однако это может быть средством либо для обязательности, либо для желательности, либо для э, обязательности оставить, либо же для желательности оставить, желательно оставить. И каждое из вот этих вот положений, оно распределено на сердце, на языке и на органе. قال القرطبي رحمه الله اصل عبادتي التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لانها لانهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. استقراهم القرطبي رحمه الله اسنوا العباده вот это вот слово арабское слово которое использовано э э в Коране Какой лингвистический смысл она изначально несет? И он говорит, что основа айбада это люль унижение и подчинение, покорение. То есть раб, который подчинен, унижен, покорен, он не владеет ничем, он полностью зависит от своего хозяина. И были названы обязательства или положения, которые изменены человеку, который достиг степени шариатской обязанности, Мукалев, который называется Мукалев, названы эти положения айбадат поклонением, потому что рабы обязывают себя, рабы Аллаха обязывают себя ими, и говорят, да, мы должны это делать, и мы будем выполнять, потому что Аллах Сумталя нам приказал это. И делают это подчиняясь, без высокомерия внутри, потому что если человек будет всю свою жизнь поклоняться самым лучшим внешним видом поклонения, однако внутри его сердца не будет э, покорено, не будет он делать это со смирением внутри, с признанием своей неполноценности, с признанием своей э, э, слабости, однако будет это делать с высокомерием, как будто он, думая, что он таким образом делает одолжение Аллаху. И если бы не его личное желание это делать, он бы этого мог и не делать даже, то это человек не, не будет... Рабом Аллаха в том смысле, то есть в шариатском смысле, который, ради которого мы созданы. А так все существа, они раба Аллаха, с той стороны, что они ему подчинены и не могут выйти из его э, власти. Значит, смысл аята, что Аллах не создал людей и джинов, кроме как для поклонения ему. И это и есть мудрость, мудрость в создании, в их создании. И комментатор, это мудрость, шариатская мудрость, шариатская религиозная мудрость. И в чем смысл этого более подробно начала, сейчас мы будем говорить. Kali <inaudible> l-Aimad Ibn Kasir, wa هو wa tark подчинение ему совершением приказываемого и оставлением того, что вас инталя запретил, запретил совершать. И это и есть суть ислама. Это и есть суть ислама, потому что ислам, слово «ислам» оно указывает на истислям, указывает на э, покорность алисляма, слово «истислям». И поэтому... A v osm talja skazal sura al-Baqara Wa Ibrahimu qawa'ida min al-bayti wa Isma'il rabbi taqabbal minna innaka antas samil 'alim Rabbana waj'alna muslimayni wa min durriyatina waj'al muslimayni lako min durriyatina ummatan muslima اذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ كَوَعْدٍ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Павел Сумтаря описывает Ибрагима, алейхиссалам, то, что он строил дом, дом Аллаха с Исмаилом и его сыном, алейхиссалам. И при этом он говорил, Раббана, такаббаль минна, прими у нас. Несмотря на то, что он пророк, посланник, тот, кого в Сумтаре полюбил, Халилюллах, Тот, кого Султали полюбил. И вместе с этим, вот в этих словах есть предел э, покорности и боязни за то, что его вот это действие не будет принято от Аллаха. Инна каанта самин алим, поистине ты слышишь наши слова и знаешь все, что в наших сердцах. И они также говорили, ва ляк, сделай нас, Подчинившимися тебе мусумейниляк сделай нас мусульманами. Это не значит, без сомнения о том, что в тот момент Ибрахим алейхиссалам, и Исмай не были мусульманами в том смысле, который сейчас используется слово мусульманин. А это тот, который говорит ля иля и относит себя в общем к исламу. Без сомнения, что здесь он говорит о полноте ислама для того, чтобы приблизиться к истинной сущности Исламу. А это подчинение, полное подчинение внутреннее и внешнее. У Уммата, Муслимата, Аляк, также из нашего потомства, из наших детей, сделай общину, подчинившуюся тебе, подчинившуюся для тебя. У Арина, на ватуба Алейна. И покажи нам. Э, покажи нам. То есть монастик здесь э, может нести два значения. Монастик как хадж и может нести более общее значение, а это поклонение. То есть даже в этом аяте также ответ на или э, указание на ошибку некоторых, относящихся к Исламу, которые выдумывают различного рода поклонения. В то время как они не являются ни пророками, ни посланниками. Если Ибрагим, салям, просил у Аллаху показать ему, научить его поклонению, как правильно поклоняться Аллаху, несмотря на то, что он один был из Улили Азми Мина Русуль, один из пяти великих пророков и любимец Аллаха, несмотря на это, он просит Аллаху Сумталя, чтобы Аллах Сумталя научил его как поклоняться ему и не выдумывать что-то от себя это и не говорить, так как я у мне можно, буду делать, что хочет, приснится сон или еще что-то в этом духе. Также, потом также доказательство, что нет сомнения, что Ибрагим, алейхиссалам, был из числа Аулия, потому что пророки, они То есть первый, кто входит в этот смысл. И несмотря на это, с него не спала никакая ответственность в поклонении, как заявляют об этом некоторые люди. Более того, он просит у вас Сумталя, чтобы он показал ему, как поклоняться правильно, потому что в этом и выражается, в этом и выражается полнота подчинения, в этом и выражается полнота подчинения. Затем Алассудля говорит, сообщая слово Ибрахима Роббана, Батфим, Расули, Минху алеим айатика, буль хаймата у юзаким инна каанталя азизуль хаким. О, наш Господин пошли вот в эту общину, которая будет из нашего потомства, посланника, из них самих, который будет читать им твои знамения и Обучать их книги, обучать их мудрость. О сумме идет речь. О им и очищать их. И вот шагит или то, о чем хочется сказать. вот сам талли затем сказал, «Ман яргаба амилляти Ибрахима, или ман И тот, кто после вот этого описания v zadnji življenjski čas so bili od dobrih. Ko mu je njegov Gospod религии Ибрагима, а некоторые описания религии Ибрагима, что она включает в себя, то есть уже было сказано, это полнота подчинение и поклонение Аллаху. Не сделать это, кроме как тот, кто сам себя сделал глупцом или сам себя сделал со слабым, со слабым рассудком. Мы выбрали, Аллах Сутали говорит его в этой жизни, избрали его в этой жизни, и в следующей жизни он будет из числа праведников. Так как Аллах Сутали сказал ему, аслим, подчинись, полным подчинением каля Аслям Тулилляхи Алямин. Я подчинился Аллаху. Аллах, как мы уже говорили, это Лявду Джаляля слово, которое указывает на того, кому поклоняются с любовью с возвеличиванием. И употреблено сразу как бы причина или описание, которое будет уместно для этого. Алямин, Господин у миров. А что такое господин? Мы уже тоже об этом говорили. Поэтому тот, кто не последует по этому пути, не последует по пути подчинению пути покорения, пути покорности господину миров, то без сомнения он противоречит своему же разуму и противоречит действительности. Поэтому понятные слова им. Касира, который говорит, что ислям, покорность, подчинение, это и есть суть ислама это и есть суть Ислама. То есть религия Ислам. Кто хочет религию Ислам, это и есть религия ислам Все же остальное, это не религия Ислам. Это не значит, конечно, что человек не делает грехов и может попасть э, э, э, даже в очень серьезные грехи. Однако суть в том, что человек не проявляет высокомерие. Человек не проявляет нежелание принять шариат Аллаха. Упорствует, упрямится. Это не является Исламом. أتم الجزاء ومن عساه عذبه أشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورزقهم وقال علي بن بي الطالب رجع عنه في الآية إلا, لي إلا لآمرهم أن يعبدوني وادعوهم إلى عبادتي وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم Ихта, ихтарху аззуджач вашей хлисамитами. Также сказал Ибн Кафир в своем таксире, или в таксире вот этого аята, смысл этого ята в том, что аусмуталя создал создание для того, чтобы они поклонялись ему только ему одному. И тот, кто подчинился ему, то авассутали вознаградит его полной наградой. Тот же, кто будет противоречить ему в этом, а слушается ему в этом, то он ему накажет сильнейшим наказанием. И сообщил также, что он не нуждается в них. Он не создал, для того, потому что он нуждается в них. Однако они нуждаются. Они бедные. Во всех своих состояниях. То есть в любом состоянии человек бедный и нуждается Создатели и нуждается в том, кто, ему, кто его одарит, наделит пропитанием все то, что необходимо ему для жизни. И сказал Алибн Абиталев в Тавсире, вот этого же аята, или ли Абудун, кроме как для поклонения, Алибн Битали сказал, то есть кроме как для того, чтобы приказать им, приказать им, то есть я создал их для того, чтобы приказать им, чтобы они поклонялись мне и призвать их поклонению мне. И сказал Муджагид, то же самое, только сказал практически то же самое, кроме как для того, чтобы приказать им и запретить им. То есть шариат. Делай, не делай. Это делай, это не делай. В этом и проявляется рабство человека. То есть рабство проявляется в совершении определенных деяний. Тот же, кто ничего не делает, Однако ему господин э, говорит что-то, а ему вообще безразлично. И потом еще он не будет за это наказан. Даже в этом мире это будет недостатком в господине. То есть если раб, если человек купил себе раба, приобрел раба, и он ему говорит, а тот не делает, ему вообще безразлично. И потом еще хозяин его никак не наказывает, в то время как он предоставляет этому рабу все условия, все хорошие, Это будет считаться слабостью и недостатком в этом хозяине. Что же тогда сказать о Всевышнем Аллахе? Поэтому человек и достоин наказания за то, что он отверг эту сущность. И сказал, что если сами ментамия «Ва я дулю аля хада кавлюху а яхсабу ль инсану аютракас суда» «Каля шафи'и ля юмару ва ля юнга» «Ва каля фил Кур'ан wa'budu rabbakum wattaqu rabbakum faqad amarahum bima khuliqu lahum wa arsala ar-rusul bidhalika wa hadha al-ma'na alladhi kusida bil-ayat qatan wa huwa alladhi yafhamuhu jamaheer al-muslimin wa yahtajoon bil-ayat alayhi idh mutamir govorit chto takzhe na pravilni taksir etogo ayata pravilni, s toroy storony chto taksir alidina bitali p mujahid radhiyallahu anhu rahimahu несет в себе вот этот смысл подчинения через совершение приказа и отстранение того, что было запрещено. На достоверность этого также указывает аят, я, котором ваше Митаро сказал, неужели, порицает человека, неужели человек думает, что он его просто так оставит, то есть забросит его И сказал нам Шаххирахи Магуафта в Сирии вот этого оставления, да? То есть, неужели человек думает, что ему не будет приказано и не будет запрещено? Без сомнения, это неправильное предположение. И сказал бы, что в Коране во многих местах пришли слова, в которых Халласуали говорит, буду роббакум, поклоняйтесь вашему Господину. Итаку Роббакум, бойтесь вашего Господина. И приказал он ради чего были они были созданы и послал посланников с этим. И это тот смысл, который подразумевается в этом аяте, это тот смысл, который понимают мусульмане и аргументируют этим аятом на этот смысл. ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون وهو سبحانه لم يقول إنه فاعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم والثاني هو عبادته ولكن ذكره فاعل الأول ليفعلهم الثاني فيكونهم الفاعلين له فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرداه منه ولهم Здесь о чем идет, в общем, речь? Идет речь о том, что кто-то может сказать, как Ава создал для этой мудрости и для этой цели. Почему же тогда мы видим людей, которые не поклоняются? И ученые Агалисуна отвечают на этот вопрос, то, что есть, как здесь тоже ниже придет, есть желание, связанное с шариатским смыслом, а есть желание, связанное, воля, желание Аллаха, связанное с общим смыслом. То, что связано с общим смыслом, о котором Аллах Сан-Таля сказал, если он захочет что-то, он говорит этому, будь и оно будет. Это связано с общим ходом вещей в этом мире. Когда Аллах захочет, вот этим желанием или волей, вселенской волей, это не, невозможно, чтобы это не произошло. И человек, у него нет в этом случае выбора, и соответствующий он в отношении непосредственно этого действия не будет не наказан за это, не будет не споршен. То есть, если человек заболел, он не будет наказан за это. Или не заболел, он тоже не будет, по сути вопроса, наказан за это. И не вознагражден то есть просто умер, Аллах Сумталя умертелил этого человека, он не будет за это, как за смерть, как будет наказан. Или Аллах Сумталя э, дал жизнь ему, родился человек, он тоже не будет на это наказан, как за действие как таковое. Однако остается вот это вот желание, воля шариатская, религиозная, с которым связано наказание и вознаграждение. Там, где Аллах Сумталя дал человеку возможность выбирать для того, чтобы... За этим потом последовало испытание, за которым последует вознаграждение или наказание. И это вот смысл, о котором говорит шейх Насами, говорит, что этот аят похож также на слово Аллаха: "Ему не послали никого из посланников, кроме как для того, чтобы ему подчинялись с позволения Аллаха". Однако не все те, кому, кому был послан посланник, Подчинялись, некоторые подчинялись, некоторые бунтовали. Однако здесь речь идет о том, что они должны подчиняться. Мудрость Аллаху в послании этих посланий, чтобы они призывали людей к поклонению Аллаха, призывали их к подчинению шариату Аллаха, и люди уже должны подчиняться. Если они подчинились, они будут вознаграждены. Если они откажутся, будут упрямиться, то они будут наказаны. И поэтому, если мы посмотрим на самую э, как бы на начало истории человека, после того, как произошло известное есть, это событие в раю, Аасутан сказал: "Кулина биту мин хаджамиан. Фаимма ятианнаку мин юда, фаман табиа юдай фала хофун алейхим ва лахум яхзанун. Вал-лязина кафру" Wa ka da bo bi ajatina vlja i kas Hagun na hum sihahalledum. Ja bani Izraela zakor nemati, ali na amto alikom mu avfu bi Ahdi ufi bi Ahdi kon je fakt jehabun. Z Условия и правила, о котором будет происходить эта жизнь. Временная, опять же. Я, в основном, сказал это. Если от меня придет руководство к вам, через посланников, то кто последовал за этим руководством, то не будет он опечален и не будет над ним страхом в следующей жизни. Тот же, кто проявит неверие и посчитает ложью мои знамения, то не будут обитательными огня и будут там вечно. Вот это вот закон, который Господь установил, и на основании которого делятся существа, имеют цену значимость или не имеют их действия слова усилия, движения и так далее. То есть люди должны были в течение вот этой истории, когда к ним приходили послания, их обязанностью было принять послание Аллаха. Потому что он поставил условия для того, чтобы счастливо были счастливы люди в следующей жизни и в этой же, конечно, потому что мусульмане счастлив в любом случае. Говорит комментатор mm -hmm. لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلهم معها كنت مفتاديا بها فيقول نعم فيقول قد اردت منك اهونا من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك أن لا تشرك قال ولا ادخلك النار فبيت الا الشرك فهذا الموسى قد خالف ما اراده واهو تعالى منه من توحيده a также тому смыслу, о котором ma aradahu то minhu, fa желание воля ghajrah. Vahadi а al iradatu as shari'yetu ad dienie kamata qaddamu. Sviđenstvo je или у него есть, если точнее сказать, у него есть возможность выбрать, предоставили ему такая возможность, чтобы испытать его в этом. То, что передал муслим от Анаса, Малик Радил, то, что посланник сказал, что скажет Аллах человеку из огня, человеку, который попал в огонь неверному, и у которого будет самое легкое наказание, самое легкое наказание из присутствующих там, он скажет его, если бы у тебя был весь мир сейчас перед тобой и все то, что в этом мире и еще подобно этому, ты бы выкупил бы себя всем этим? Он скажет, да. А Росан Тарас скажет, я от тебя хотел то, что намного легче, чем это. То, что намного легче, чем это. Потому что поклоняться Аллаху, в этом нет никакой трудности. Почему? Потому что это естественное состояние человека. Естественное состояние человека – это поклоняться Аллаху. Поэтому тот, кто пытается выйти из этого состояния, он и противоречит своему естественному состоянию. И уже говорили о, о бояте которому таля сказал, что тот, кто не нуждается, он так думает, конечно, пренебрегает, отворачивается от религии Ибрагима, которая является, религией Ибрагима является ислам под подчинением, то он сам себе сделал губцом. Он противоречит Естественному ходу событий он противоречит своему существу. Он пытается себя изменить. И также в изместном хадисе, где посланник Салхарея сказал, что каждый ребенок рождается на фитре, то есть на первоначальной своей основе, который является единобожьим признанием. Аллах -Ал Маталя, изначально человек расположен к поклонению. И посланник Салхарея привел пример для того, чтобы он был более ясен нам, это положение. Привел пример овцу, который изначально рождается, у него уши, обычные уши. Однако потом люди отрезают эти уши. То же самое человек, то есть изначально он рождается полным. Он изначально расположен Быть полным, совершенным человеком. Совершенно, конечно, в понимании человеческом. Быть развитым как внутри, так и внешне Однако потом его родители как бы отрезают часть его тела. Отрезают часть его тела и делают его либо иудеем, либо христианином. То есть делают его кем угодно, кроме как не единобожником. И в этом есть нарушение сущности человека. И поэтому вас натали сказал, Направ таран ля свое лицо к религии Единобожия. Фитра, сущность это что? Вот эта религия единобожия, это сущность, на которую создал человек Аллаха с которой человек создан. создан. Поэтому употреблено в этом аяте также слово, что ⁇ Фатраталлахи алляти фатара нас фатара ⁇ то есть халика создал также. ⁇ Фатара нас алихи ⁇ И я бухрейра радил Ангу, когда передавал вот этот хадис, который первый привел, кулима у людей, у он сказал ⁇ Факра у иншитун кауля лахита аля факуин лоджиха калледдинь ханифа ⁇ То есть если хотите, прочитайте, как Тавсир к этому хадису, вот этот вот аят. Он друг другу что? Делает Тавсир. Как известно, Коран делает тафсир, э, Суна делает Тавсир Корану. И в данном случае что? также наоборот. То, То есть это единобожие, это неотъемлемая часть человека, так же, как его рука, нога и голова. Поэтому без единобожия человек будет неполным существом не инвалидом будет, больной, больным человеком. Поэтому Аллах описал многобожие, то, что это дульм. Не просто дульм, еще просто, а дульмана, а Великая несправедливость. А несправедливость или дульм, это означает установление вещи не в свое место. Место человека быть единобожником. Это есть естественное состояние. Однако он взял его и поставил совсем другое, неподобающее ему место. Это, несомнение, боль, несправедливость к нему, как к его, э, то есть он проявил к своей душе несправедливость к своему созданию. И поэтому Аосон вот Талли здесь говорит, что я у тебя потребовал, приказал, то есть я приказал тебе то, что намного легче этого, то есть намного легче, чем расставаться с этими, э, э, со всем этим имуществом. Однако ты что, несмотря на все это, все-таки делал ширк. И комментатор сделал объяснение к этому и прокомментировал то, что в этом хадисе говорится о мушрике, который вступил в противоречие с приказом Аллаха. С тем, что он хотел Аллах, с тем, что желал. Однако это желание какое? Желание религиозное, желание связанное с вознаграждением, с наказанием того, кто оставит это или... فأبين الإرادة شرعية الدنيا والإرادة الكونية القدرية فأبين إرادة الشرعية الدنيا والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص متع وتنفارب إرادة الكونية القدرية في حق العاصل فأبّم ذلك تنجو من جهلات أرباب То есть человек говорит, что между желанием вот этим общим или вселенским и желанием религиозным, с которым связано вознаграждение наказания, наказание, есть, есть точки соприкосновения или точки там, где они, положение, когда они соединяются, а есть, когда они разделяются. Соединяется это в отношении искреннего единобожника, который подчиняется Аллаху. То есть в нем собрались вот эти два желания. Во-первых, Аллаху Сумталя позволил, разрешил ему подчиняться ему, потому что Аллаху ничего не произойдет в этом мире, кроме как всего позволения. И в то же время этот человек исполняет желание Аллаха, желание связанное с религией. И иногда это бывает отдельно. То есть грешный человек, он совершает грех без сомнения с позволения Аллаха. И саллаху позволил ему сделать этот грех. Но это не значит, что он любит этот грех. Это не значит, что он любит этот грех, однако ненавидит этот грех. Mm -hmm. не любит этот грех. Ишайн говорит, пойми это, и ты спасешься от невежества философов и тех, которые последовал, которые говорили о том, что то, что вот эти вот два два желания или два воли, две воли они неразрывно связаны и поэтому османталля не позволяет не желает в этом мире грехи и куфр и таким образом они приходят в смысл то что есть определенные действия которые исходят от человека и ля это то есть это происходит без его позволения. то есть человек в некоторых действиях мужчик, он свободен Он делает все это сам по себе. Это не связано абсолютно с желанием или позволением Аллаха. И это в этом обвинение в слабости Аллаха Санталя. То, что он происходит в этом мире, то, что он не позволил. Однако Англисуна, то есть мы говорим, что Аллах Санталя не любит Куфр не недоволен для своих рабов не и... и не любит неверных однако любит мусульман любит верующих и вознаграждает за это и в то же время как испытание оставляет людей предоставляет им выбор для того чтобы испытать их в этом и в этом на самом деле нет никто никакого затруднения здесь остановимся